Глава пятая. В красном платье я ушла из старой жизни. Я сижу в училище у себя в кабинете. Тихонько всхлипываю от неизвестности, от непонимания, что мне делать дальше со своей личной жизнью. Заходит наша выпускница Надя, высокая, статная, черноволосая казачка. Она окончила наше училище, распределилась в управление Садово-паркового хозяйства Дзержинского района Ленинграда и пришла поделиться своими новостями. Увидев мое размазанное лицо в слезах, она деликатно отвернулась, стала рассматривать журналы. Я встала, стерла свои всхлипывания, надела маску, у меня все зашибись, и подошла к зеркалу. Одеваюсь я на работу строго, в костюмчике с юбкой или брюками. Сегодня он у меня брючный, серый с розовой блузкой. Сочетание серого с розовым очень изысканно смотрится. Если бы не кислое выражение лица, то я выглядела бы очень даже мило. «Инга Станиславовна!» Мы сегодня хотим к вам сюда подойти с тортиком, посидеть, почаевничать. Я свое плаксивое настроение окончательно спрятала и настроилась на Надину волну. Ровно три года прошло, как я вступила в должность освобожденного секретаря комсомольской организации в нашем училище, а Надя поступила к нам. Полномочиями я была наделена неограниченными, выше меня был только наш директор, да и тот никогда не возражал, чтобы я не предпринимала. Мастера, конечно, вначале пытались мне указать мое место, но потом и они смирились с моим влиянием на жизнь всего коллектива училища, и педагогического, и ученического. А Надя стала моим главным помощником в организации всех мероприятий, как серьезных, комсомольских, так и досуговых. Мы с ней работали дружно и весело. «Надюша, поработаешь ты года три и вернешься к нам мастером, а может быть и на мое место придешь. Ты станешь самым лучшим комсомольским вожаком. Инга Станиславовна». А помните наши соревнования между группами за лучшие показатели в учебе и по практике? Как мастера дрались между собой за первые места, за грамоты? Фи, какие были склоки! Нет, не хочу быть мастером. Вот как вы? Хочу. Хорошо, схожу с тобой в наш райком, познакомлю тебя там, с кем надо. Может быть, и пойдешь по моей протаренной дорожке. У тебя получится. Только надо бы в институт тебе поступить на заочное. Это обязательно. Когда нам с девчонками зайти можно? Давай завтра. Сегодня вечером иду в театр. О, у меня идея. Всех выпускников собирай. Организую вам культ поход в театр. Постараюсь достать контрамарки. Выберу такой спектакль, чтобы вы театр полюбили и почаще бегали туда, раз уж теперь в Ленинграде живете. Можно мне предложить вам. Идите домой. Перед театром отдохнете или прическу сделаете. А я с ребятами новенькими побуду, все им расскажу и покажу. Предложение было принято. Надя видела, что я поникшая, и в таком состоянии мне будет трудно знакомиться с новенькими. Голова моя забита предстоящим разговором с мужем, а после еще надо собраться и пойти в Пушкинский, Александринский театр на вечер, посвященный Николаю Симонову. Этот вечер, где будут чтить память великого трагика Александринки, я пропустить никак не могу. Бабушка мне рассказала, что будут показывать кадры спектакля перед заходом солнца, который, к счастью, успели снять на пленку. «Я очень хорошо помню этот спектакль». В третьем действии Симонов сидел в кресле, завернутый в клетчатый плед, и слушал, что говорят ему его взрослые дети. А весь зал смотрел на его руки, и никаких слов не надо было. Все чувства были высказаны через его руки. С тех пор прошло 8 лет. В последний раз Симонов вышел на сцену с этим спектаклем в 1972 году. «Как-то так сложилось, что и разговор с Игорем я наметила на сегодня». И вечер в театре сегодня. А почему я себе навертела такие планы? Наверное, специально. С разговором я тянуть не хочу, а после в театре отвлекусь, забудусь. Будем сидеть с бабушкой в портере, я буду держать ее за руку, и все неприятности улетучатся. Вошла в квартиру и взглядом сразу наткнулась на Игоря. Сидит угрюмый, в нелепой растянутой майке и пижамных штанах. Волосы длинные, тонкие и жирные, висят сосульками. Вот если бы он был женщиной, то точно бы встречал мужа в бегуди и в засаленном халате. Конечно, если подумать, может быть и я виновата, что у него такой непривлекательный вид. А я и не хочу ничего менять, пусть одевается как умеет. Весь его вид не допускает мысли о сексе с ним. А ведь случилось. Через несколько дней после моего возвращения из Ялты я с Игорем переспала. Захотелось сравнить. А вдруг мне с Игорем станет так же хорошо, как тогда в Ялте с Ильей? Я ведь вернулась другая, чувственная, открытая. Но нет, не было той щедрости чувств, безумия, изнеможения от безмерного зноя. Какой зной? Ни жары, ни даже тепла. Я почувствовала, как обесчестила сама себя. И меня тогда в первый раз замутило, сразу после нашей близости. Потом нежные взгляды Игоря встречали мою неизменную холодность а на его ласковые слова я отвечала злыми колкостями. Моя бездушная придирчивость была некрасивой. Я металась, как зверек в ловушке. И еще каждое утро меня начала изматывать тошнота. И вот сейчас я пришла домой и буду Игорю говорить, что не нужно продлевать наше общее плохое. Мы слишком уважаем, ценим друг друга, чтобы так небрежно относиться к нашим отношениям. Я села на стул напротив мужа, И вместо того, чтобы произнести мешанину из осторожных фраз, я абсолютно бескомпромиссно выпалила. «Я беременна, и хочу, чтобы ты сразу узнал, что не от тебя». Я видела, что он бы с удовольствием меня ударил. В глазах вспыхнул мимолетный гнев, потом погас. Он сидит напротив, и вид у него жалкий. Болезненный неудачник, которому не удается справиться с жизненной ситуацией, когда жена — стерва. А я упивалась своим презрением к нему, такому мелкому. И это было совсем неинтеллигентно, не, не по-доброму. Я была переполнена тщеславием. И, если разбираться, победитель я или побежденный. Я надела свое облегающее красное платье. Красный цвет символизирует полноту жизни. И я, полная желаний, ушла из старой жизни».